Сожаление о непрожитых годах. Недавние события, вызвавшее широкий резонанс в интернете и других медиапространствах. Истории взрослых людей, которые использовали свой авторитет и власть для того, чтобы соблазнить кого-то. Каждый раз, когда я слышал про такие случаи, говорил себе, что ни за что не стану одним из людей такого сорта. Мне совсем не свойственно серьезно думать, или планировать будущее, но единственное, чего я терпеть не мог, это подлых и бессовестных уродов. Оказывается, Джиндо был одним из них. Движение ми Движение «Ми-Ту» глобальное движение за равенство женщин, направленное против насилия и домогательств. Благодаря ему все узнали о темной стороне интригана, и таких подонков, как он. А заодно с этим пролился свет на истории тех, кто пострадал от него. «Я признаю свою вину и искренне сожалею». Выходит, он покончил с собой из-за чувства вины, но мне все виделось в ином свете. Если бы он действительно осознал свою вину и искренне раскаялся, то должен был сделать чистосердечное признание до того, как общественности стало известно о его поступках. Наверняка некоторые из его жертв жаловались на него, но он, скорее всего, делал вид, что даже не знаком с ними, и только когда по чужой воле проблема приняла серьезный оборот, изобразил, что публично раскаивается. Когда и это не помогло, видимо, принял решение покончить с собой. Одним словом. «Наш интриган — самый настоящий подонок, грязный и подлый». «И Дохи тоже?» — я сам испугался этой мысли. «Нет, вовсе нет». Едва я упомянул Дохи, как он начал все бурно отрицать. «Ну-ну, кто тебе поверит?» Вероятно, он сделал ей непристойное предложение, и когда она отказалась, затаил злобу. Именно поэтому он выставил требование, что дальше пройдут только одиннадцать путников. Неужели он даже после смерти не может успокоиться? Он не только грязный и подлый тип, у него еще и мелочная душонка. Интриган продолжал все отрицать и жаловаться на несправедливое обвинение, но я не стал его слушать и пошел к Дохи. Хоть она и конченная эгоистка, которая даже после смерти хотела скрыть свои проступки, но мне было ее очень жаль. Представляю, как ей было страшно и неприятно, когда интриган протянул к ней свою грязную руку. Да, ты молодец, что не поддалась искушению. Неожиданно я почувствовал за нее гордость. О чем ты думаешь? Я незаметно подсел поближе к ней. Я беспокоилась о том, что буду делать, если опять наступит холод. А ты когда возвращаешься? Ах, ты еще не в курсе. Я не могу вернуться. Дахи удивленно посмотрела на меня. Почему? Долго рассказывать. В общем, решено, что я не могу вернуться. Извини, при всем желании я не смогу написать за тебя письмо. Духи не произнесла ни слова, и только по ее лицу можно было догадаться, как безгранично ее отчаяние. Прошло довольно много времени, прежде чем она снова посмотрела на меня. Я не знала, что ты не сможешь вернуться. И снова обдумывала содержание письма. Даже набралась смелости, чтобы рассказать правду. Решила не показывать лишь часть правды в виде постскриптума, а рассказать ее всю. Она закусила губу. Даже если написать письмо, никто не поверит, что это сделала ты. Почему бы и нет? У меня есть маленький секрет. Назовем его привычкой. Мои настоящие фанаты знают о ней. Это письмо я оставлю перед смертью самому близкому другу. Когда-нибудь он выложит его в фан-клубе. Если выложить письмо с такой припиской, многие фанаты поверят. Жаль, бедняжка так серьезно все обдумала. Мне казалось, что я и так все знаю, поэтому я и не стал спрашивать о правде. Наверное, она хотела осознаться, что стихи к ее песням писал Ким Джон Хо. Я глянул на нее украдкой, поколебавшись, стоит ли говорить об ее отношении к интригану именно сейчас, я все-таки не смог справиться с любопытством. Можно тебя спросить ты знала дяденьку Джиндо, тьфу, какой к черту дяденька? Ты знала до Джиндо при жизни. До джиндо? кто это? Ах тот мерзкий чувак, который отдал одежку, а потом втихаря забрал ее. Нет, впервые увидела его здесь. Духи удивленно моргала. «Я узнал о нем все, так что мне ты можешь не лгать, а говорить правду». «Было бы о чем говорить правду. Я действительно впервые увидела его здесь». «Ты знаешь песни «Путешествия с друзьями», «Привет и снова привет»?» Вместо ответа Духи только продолжала моргать. «Говорят, что Джиндо написал музыку к этим песням». «Ты утверждаешь, что не знала об этом?» На короткий миг глаза Дохи округлились от удивления. Настолько сильно, что казалось, вот-вот они вылезут из орбит. «Ой, когда я впервые увидела его, лицо его показалось мне смутно знакомым. Наверное, видела его по телевизору». «То есть при жизни ты никогда с ним не встречалась и даже не разговаривала по телефону?» «Ну да». Я совсем запутался. Мои догадки не подтвердились. Почему Интриган хотел исключить Дахи из списка, если при жизни они никогда не встречались? Я очень благодарна Джон Хо. Если бы он не поддержал меня, я бы отказалась от мечты, не выдержав трудностей. Он чудесным образом научил меня мудро относиться ко времени. Вскоре после того случая, когда я вернула ему зонд. Он сказал, «Когда тебе трудно, представь лучшую версию себя в будущем. Если представлять ее себе каждый день, то воображаемое станет твоей реальностью». После этих слов я какое-то время представляла, как успешно прохожу прослушивание. Я искренне представляла свои цели и потому усерднее готовилась наяву. И совсем скоро воображаемое материализовалось в моей действительности, призналась Духи, глядя вдаль бескрайней равнины. «Ильхо, что? Чего тебе? Почему же я напрочь забыла магию визуализации, помогающую правильно распорядиться временем? Если бы я не забыла о ней, мое будущее не представлялось бы мне таким мрачным. Я, наоборот, радовалась бы каждому достижению». Вслед за ее словами послышался треск ломающихся сухих листьев. Сердце мое ушло в пятки от испуга, а вдруг Дохи опять начнет беззвучно рыдать. Ведь это мучительно и для того, кто рыдает, и для того, кто слышит. Я перевел взгляд с нее на бескрайние просторы равнины. Внезапно мне стало интересно моё будущее, мои непрожитые 58 лет. Я пришел к мысли что ни разу в жизни не раздумывал над тем, как правильно распорядиться отпущенным мне временем, и никогда не интересовался людьми, которые жили со мной в одном отрезке времени. Я вспомнил сестру и мысленно окликнул ее. Эй, Ильчу, если нам суждено переродиться в следующей жизни, хотя при нынешних обстоятельствах вряд ли такое чудо произойдет, я бы снова хотел родиться твоим братом. Если это случится, я везде буду водить тебя за руку и ни за что не оставлю тебя одну перед колесами самосвала. Не допущу, чтобы у тебя на лбу появился неизгладимый шрам. При этих мыслях на глаза у меня навернулись слезы. Я поспешно встал и отправился туда, где никого не было. Эльчу, мне очень жаль непрожитого времени. Возможно, в нем были бы моменты, где у нас с тобой хорошее отношение. А как много на свете вещей, которые мы могли бы делать вместе. Есть конфеты, путешествовать по красивым местам. Ильчу, в моем классе есть парень, его зовут О. Джон До. Он немного противный, но зато очень дружен с сестрой. Они вместе ходят в библиотеку и в кино. И часто ездят всей семьей отдыхать в палатках. Я тоже хочу стать для тебя хорошим братом, как Джон До. Нет, не обязательно хорошим, но хотя бы не остаться в твоей памяти трусом, который бросил тебя. А еще я хочу с тобой пойти в ресторан и поесть твою любимую пасту со сливочным соусом. Все это время мне не удавалось заплакать. Не было ни слез, ни голоса, чтобы зарыдать, но сейчас слезы полились ручьем. Меня переполняло чувство вины по отношению к сестре. Мне было мучительно жаль не прожитых 58 лет. Не помню, сколько я проплакал, когда почувствовал холод за спиной. Я оглянулся, утирая слезы. За моей спиной стоял один из членов жюри, мой судья. «Ой!» Я не сдержался от удивленного возгласа, увидев его лицо, так похожее на мое. По его щеке медленно текла слеза, скатившись с подбородка на шею. В этот момент подошли Мочон и Саби. «Он не участвовал в кастинге, но ведь правило действительно для всех?» — спросил Мочон у Саби. «В случае с этим мальчиком, думаю, что действительно. Надеюсь, что Всевышний тоже отнесется с пониманием, когда узнает его ситуацию». «Поскольку судья прослезился, он может продолжить свой путь в горе», — ответил Саби. «Ну что ж, ты получил право пройти по дороге дальше». «Пойдем», — Мочон махнул мне и отвернулся. «Куда?» — спросил я, утирая мокрые глаза. «Мы пойдем на аудиенцию ко Всевышнему. Нужно поторопиться, чтобы успеть вернуться до начала десятого тура». Мочон шел так торопливо, что я еле поспевал за ним. Широкая дорога постепенно сужалась, но становилась светлее. Пустынная местность вокруг нас сменилась дремучим лесом. Мочон остановился перед величественным замком, выстроенным из серого камня. Он одиноко возвышался среди густых деревьев, словно замок могущественного волшебника. Мимо высокой башни медленно проплывали облака. Что мне нужно делать при встрече со Всевышним? И чего не нужно делать? Помни, что истина важнее всего. Попытаешься скрыть ее, только больше запутаешься. Поэтому давай говорить только правду. Мочон толкнул ведущее в замок внушительного размера деревянные ворота, которые в воображении должны были медленно и тяжело открыться с протяжным скрипом, но распахнулись на удивление легко. Мочон почтительно встал перед дверью, оклеенной такой белоснежной бумагой, что она слепила глаза. Сквозь нее виднелась чья-то тень. Видимо, это и был Всевышний. Мочон спокойно доложил о причине своего визита и представил меня. Перед этим он сообщил, что мой судья расплакался, поэтому у меня есть право пройти по дороге. Тот, к кому обращались Всевышний, молча выслушал Мочона. Он не упрекал его и не допытывался, по какой причине допущена ошибка. Глядя на него, я осознал, насколько неограниченным доверием пользовался у него мочон. «Отправь его обратно. Оживить умершего невозможно, но у нас нет другого выбора. А тебе, мочон». «Придется понести наказание в дальнейшем!» Голос Всевышнего гулко отдавался на небе и на земле. «Конечно, я готов смиренно понести любое наказание!» Мочон почтительно склонился в прощальном поклоне, подойдя к двери. А потом взял меня за руку. «Я могу вернуться?» «Да». Ты же сам все слышал. А какое наказание вас ждет? Зачем тебе знать? Я приму любое. Когда вернешься, проживи оставшиеся 58 лет осмысленно. В этом отрезке времени не должно быть ни одной минуты, которая не была бы наполнена глубоким смыслом. Каждый миг имеет свое значение в твоей жизни. Ни в коем случае не трать время впустую, чтобы потом... «Через пятьдесят восемь лет можно было сказать, что ты достойно прожил отпущенное тебе время», — бесцветным голосом внушал мне Мочон. «А что этот тип там делает?» Когда показалась бескрайняя равнина, мы заметили у преграды на дороге фигуру интригана. «Из-за такого подонка столько людей рассталось с драгоценной жизнью. Как подумаю об этом!» Мочон сжал кулаки в бессильной ярости. Он сказал, что сожалеет о содеянном. Я передал Мочону то, что услышал от интригана. Тот слушал меня, нахмурившись. Выслушав до конца, остановился и о чем то глубоко задумался. Ну да, такое тоже возможно. Но среди тех, кого я отправил в мир, есть несколько типчиков, требующих особой бдительности. Что-то вроде противных крыс, которых не хочется видеть. Наш Джиндо как раз один из них. Возможно, его слова раскаяния не совсем ложь, ведь у многих попавших сюда пробуждаются сожаления. Но одно лишь раскаяние не прощает его грехов. Его жертвы добровольно выбрали смерть или продолжают жить с израненной душой. Ту смелость, которую он нашел в себе, чтобы покончить с собой, ему следовало направить на искупление вины перед ними. Только так их душевная рана смогла бы затянуться. То, что он сбежал от обстоятельств, не решило его проблемы. Его грех — один из самых чудовищных, которое только может совершить человек. Эх, в любом случае ты вернешься домой сразу после окончания десятого тура. Так что будь начеку. Мне нужно готовиться к кастингу. Возможно, он станет последним в истории. Неспокойно у меня на душе. Тяжко вздыхая на ходу, мочон направился к Саби. Как только он скрылся из виду, ко мне подбежал интриган и закидал вопросами. «Откуда ты идешь? Разве по этой дороге можно пойти дальше, если не прошел кастинг?» «Что случилось? Куда ты ходил?» Теперь я могу вернуться домой. Я рассказал ему, что ходил на аудиенцию со Всевышним, и тот разрешил мне вернуться. «В таком случае надо было заранее предупредить меня!» Ни с того ни с сего заорал интриган. «Я и сам не знал, смогу ли я вернуться. Все решилось во время аудиенции. Эх, я упустил единственный шанс. Так глупо!» Он начал бить себя в грудь.